Только что прозвучал отзвук другой старинной легенды, связанной с началом эпохи скотоводства, 18 стихами, ранее приписанными Авелю. Авель и Иавал, скорее всего, одно и то же имя. И возникает вопрос, а не столкнулись ли мы только что с двумя версиями одной и той же легенды? Вопросы можно продолжить. Вот, к примеру, О каком скотоводстве может идти речь, когда ранее мы узнали о вегетарианской диете, на которую человечество было обречено от сотворения мира? Предлагаю ответы на выбор. Человек пас стада животных исключительно для добывания кож, перьев и шерсти, идущих на изготовление теплой одежды. Конечно, можно оспорить и это, предположив, к примеру, что по мере растущего морального падения человечества в целом, и род Каина, не отставая от других, нарушил высочайшее повеление. Однако предположить можно все, что угодно, вот только Библия на сей счет молчит. Стих 21. Имя брату его и увал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Стих двадцать второй. Цилла также родила ту Волкаина Фовела, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра ту Ноэма Упоминание имени Тувалкаина лишь усиливает наше подозрение насчет некой второй версии. В легенде, уже сообщенной в начале этой главы, тоже было два брата, скотовод Авель и Землепашец Каин, а теперь, соответственно, Иавал и Авал и Тувалкаин, металлург. Правда, на сей раз нет никакого упоминания об убийстве. Даже простого конфликта как будто не видно. Но ясно одно, библейские авторы сосредоточили свое внимание на двух так называемых культурных героях, положивших начало двум самым распространенным видам человеческой деятельности. Европейское слово «негошет» в тексте Библии короля Якова переведено как «медь» или бронза. Самые ранние следы изготовления медных предметов обихода датированы 4000 годом до новой эры. В сплаве с мышьяком или оловом медь приобретает особую прочность, вполне пригодную для того, чтобы из нее делать оружие. Имя этому сплаву – бронза. Она появилась впервые около трехтысячного года до новой эры. По временной шкале, принятой в Библии, четырехтысячные, трехтысячные годы до новой эры представляли собой утро человечества. Поэтому резонно было связать имя Тувалкаина с медью, хотя в данном случае и допущена хронологическая ошибка. Имя Тувалкаин означает «кузнец из Тувала», район в Малой Азии, на юго-восточном побережье Черного моря. Сейчас специалисты сходятся во мнении, что техника железного литья, плавки, была впервые развита как раз в районе, близком к Тувалу. Так что с точки зрения исторической науки имя выбрано на редкость удачно. Однако и тут есть неувязка. Железо впервые начали плавить только за 1300 лет до новой эры. Более того, на протяжении еще нескольких столетий этот процесс не был широко известен. Путать железную чурку с медным изделием, изготовленным во времена Тувалкаина, было бы явным анахронизмом. Эта глава, составляющая фрагмент из Яхвеста, перечисляет восемь поколений адамовых потомков, соответственно, Адам, Каин, Енох, Ират, Михаэль, Мафусал, Ламех, дети Ламеха.